хотя я до сих пор не чувствую своей вины. Если бы я вернулась в тот день, поступила бы так же. «Ладно», — глубоко вздохнул мужчина, увидев, что его подопечный больше не собирается откровенничать. «Еще два часа у меня есть. Постараюсь хоть немного поспать». Далеон встал и отошел к своей кровати. Через некоторое время в комнате наступила тишина, нарушаемая лишь спокойным и глубоким дыханием Гончи. А вот Эвелине было не до отдыха. Девушка все вспоминала и вспоминала разговор со зверем и с ужасом спрашивала себя, «Если сегодня она чуть не проиграла перекидышу, то что будет через несколько дней, когда на ночное небо взойдет полная луна?» И не находила ответа. Дни, оставшиеся до превращения, Почти не запомнились Эвелине. Возможно, это было к лучшему. Девушка путала забытье с реальностью и иногда даже сама не знала, спит она или бодрствует. Слишком реальны были ночные кошмары, слишком пугающе похожи на действительность. Перекидыш больше не являлся чужачки во сне. Она слышала лишь его голос чарующий, убаюкивающий, уговаривающий. Зверь напоминал ей о детстве на лазури, и пустяковые обиды, нанесенные островитянами, становились до боли горькими и невыносимыми. Девушка задыхалась от негодования. Как можно было так обращаться с несмышленым ребенком, и недоумевала, неужели люди настолько жестоки, Но страшнее всего становилось, когда перекидыш напоминал ей про Академию. Эвелина плакала ночами, заново переживая предательство дяди. Вновь и вновь во сне она проходила темными коридорами, ведомая на инициацию. Снова и снова падала со скалы, с ужасом ожидая того мига, когда разобьется насмерть о стремительно приближающиеся скалы. Если Даллион и видел ее сны, то милостиво отмалчивался. Девушке не хотелось даже думать, что кто-то другой может присутствовать при моменте ее позора и поражения. Она просто не сумела бы жить дальше с осознанием этого факта. Эвелине разрешили не присутствовать при тренировках младших гончих. Видимо, хозяин все же пожалел свою тень, а, быть может, просто не хотел распространения слухов. Сейчас только слепой бы не заметил, что с чужачкой происходит неладное. Девушка таяла на глазах. Она с отвращением отказывалась от еды, лишь иногда под давлением гончей соглашаясь проглотить кусок хлеба. Только травяные отвары еще как-то поддерживали силы Эвелины, хотя полынный горечь настоев все чаще вызывала рвотные позывы, уже не облегчая жажды. Чужачку шатала от слабости. Она все чаще оставалась в комнате у Делиона, боясь, что упадет в обморок. Стоит ей сделать хоть шаг. Мужчина не возражал. Напротив, распорядился, чтобы его тень никто не беспокоил. Яркий солнечный свет неприятно резал глаза, поэтому окна были надежно прикрыты тяжелыми шторами. Девушка почти все время лежала, иногда проваливаясь в спасительный сон без сновидений, но чаще ведя мысленные бесполезные споры с перекидышем. Тот убеждал ее, что люди, в сущности, такие же звери, только более жестокие. Намного честнее отдаваться животному желанию убивать раз в месяц, чем ежедневно, ежечасно лелеять под сердцем потаенную ненависть. Улыбаться, глядя в глаза – чтобы потом нанести предательский удар в спину».